Я всё still думать о том, как мало изменился я сам. Странно сказать, но тишина и покой, неотделимые в моей душе от образа Агнес, царили и чудилось и в городе, где она жила. Почтённые башни собора, которым пронзительные крики старых грачей и галок придавали характер большей отрешённости от мира, чем могла бы им придать полная безмолвие. Разрушенные ворота, некогда украшенные статуями, уж давно рухнувшими и развеянными в прах, как обратились в прах и паломники, благочестиво на них взиравши, безмолвные закоулки, где столетний плющ вьлся по остроконечным крышам и развалившимся стенам, старинные дома и буколический ландшафт, поля и фруктовые сады всё по-прежнему овеяны был прозрачным воздухом. над всем реил прежний умиротворяющий дух раздумий я вошёл в дом мистера Уикфилда и в маленькой низкой комнатки в первом этаже где в давние времена обычно сидел Ури Хип увидел мистера Миккера который с великим усердием что-то писал он был в чёрном костюме как подобает законнику и вот и маленькая канцелярия ей казался особенно дородным и внушительным Мистер Микбер очень обрадовался, увидев меня, но вместе с тем и немного смутился. Он хотел тотчас же повести меня к курии, но я отказался. Если вы припоминаете, я знаю этот дом уж давно и сам найду дорогу наверх. Как вам нравится юриспруденция, мистер Микбер, спросил я. Дорогой мой Коперфилд, человек, обладающий особонно богатой фантазией, мешает изучать юридические науки о белие мелочей, которые мы в них находим, ответил мистер Мекдер. Даже в нашей деловой корреспонденции, тут он бросил взгляд на написанные им письма, ум не может воспарить до сколько-нибудь возвышенных выражений, но всё же это великое поприще, великое поприще Затем он сказал, что снял в наймы прежний дом и Курихипа, и что мистер Миккебер будет очень радостно видеть меня под своим кровом. Кров смиренный, если употребить любимое выражение моего друга Хипа, продолжал мистер Миккебер. Но он может явиться с ступенью ведущих к более роскошному жилищу. Я спросил его, доволен ли он тем, как относится к нему его друг Хип? Он встряхнул стулэты, чтобы убедиться, плотно ли закрыта дверь, и только потом ответил пониже в голос: "Дорогой Коттерфилд, когда напрягаешь силы под гнётом денежных затруднений, всегда находишься по сравнению с другими в невыгодном положении. Это невыгодное положение не улучшается, если гнёт вынуждает вас просить жалования до наступления срока платежа". Могу сообщить вам только что мой друг Хип отвечает на призывы, в коих мне нужды и нет, распространяться в такой форме, которая воздаёт должное в равной мере его уму и сердцу. Я не подозревал, что он так охотно даёт свои деньги, заметил я. Прошу меня простить, но я говорю о моём друге Хипе по личному опыту, сказал мистер Мейкабер с несколько принуждённым видом. Я рад, что ваш личный опыт столь для него благоприятен, отозвался я. Вы очень любезны, мой дорогой Коперфилд, сказал мистер Миккебер и стал напевать сквозь зубы какую-то мелодию. Вы часто видите мистера Уикфилда? спросил я, чтобы переменить тему разговора. Не очень часто, ответил мистер Миккебер пренебрежительно. Мистер Уикфилд позволил себе сказать, преисполнен благих намерений. Ну-н. Он над ним словом он опустился. Боюсь, что его компаньон прилагает к этому все усилия, сказал я. Дорогой Каперфилд, позвольте мне сделать одно замечание, сказал мистер Маккабер с некоторым смущением поёрзав на табурете. Я здесь нахожусь в качестве лица, пользующегося особым доверием здесь на меня возложена значительная ответственность даже в смысле смиккабер давней моей спутницы во всяк приватностях судьбы и женщины замечательного ума я не могу касаться некоторых предметов не подлежащих обсуждению в силу взятых мною на себя обязанностей поэтому мне приходится заявить что В наших дружеских отношениях, о я вей, они никогда не прекратятся, следовало бы провести черту по одну сторону черты. Тут мистер Микбер воспользовался конторской линейкой для изображения этой черты на конторке. Находится решительно всё, относящееся к человеческому интеллекту, с одним только исключением, а по другую это самое исключение. Иными словами, дела фирмы Уикфилты и Хип совсем что сюда относятся. Надеюсь, я не наношу обиду спуттику моей молодости, осмеливаясь спросить его беспристрастно обсудить это предложение. Хотя я увидел, что в мистере Микуберих произошла перемена, и он как-то беспокоен, словно новые обязанности пришли ему на плечи, но ох, обижаться у меня не было оснований. Так я ему и сказал, а он с облегчением потряс мне руку. Ля Коттерфилд прямо очарован мисс Уикфилд, продолжал мистер Никбер. Эта молодая леди замечательна и своими добродетелями, привлекательностью и изяществом манер. Честное слово, Тут мистер Микбер стал отвешивать грациозные поклоны и посылать воздушные поцелуи в пространство. Я выражаю нижайшие почтения мисс Квилт. Хм. Во всяком случае, это меня радует, сказал я. Если по немелю довольстие как-то провести с вами приятный вечер, когда вы сообщили нам, что ваша любимая буква Д, я безусловно предположил, вы что это буква А, сказал мистер Микбер. Всем нам известно чувство, которое иногда возникает у человека, будто то, что он говорит и делает, он уже говорил и делал в далёком прошлом. И давно, давно видел те же самые лица, предметы и окружение, и будто он прекрасно знает, что именно ему сейчас скажут, словно внезапно вспомнил эти слова. Загадочное это чувство, я ни разу в своей жизни не испытывал прежде с такой силой, как в тот раз, когда мистер Меккабер произнёс приведённую выше фразу. Скорее я попрощался с мистером Меккабером, поручив ему передать привет всем домашним. Когда я его покинул, а он уселся на табурет и, взяв перо в руки, покрутил головой словно для того, чтобы привести её в должный порядок, прежде чем снова приняться за работу. Я ясно почувствовал Штостой поры, как он приступил к своим новым обязанностям, между нами возникла какая-то преграда, которая мешает нам обходиться друг с другом по-прежнему и решительно изменяет характер наших отношений. В уютной старой гостиной никого не было, хотя всё говорило о недавнем пребывании здесь мессис Хип. Я взглянул в комнату, всё ещё занимаемую Агнес. И увидел, что она сидит у камина за старинным изящным бюро и пишет. Входя, я заслонил свет, и она подняла на меня глаза. Как радостно было сознавать, что являешься причиной такой внезапной перемены в её задумчивом лице. Её тебя встречает такой ласковый, такой милый взгляд. Ах, Агнес, последнее время мне вас так не доставало, сказал я, когда мы сели рядом. Да что вы, снова Итак, скоро спросила она. Я кивнул головой. Я не понимаю, как это получилось, Агнес. Мне кажется, что мне не хватает каких-то свойств, в которых я очень нуждаюсь. Счастливые прежние времена, вы так много здесь думали за меня, а я, не размышляя, так часто приходил к вам за советом и помощью, что право, мне кажется, будто я потому-то этих свойств не приобрёл. А каких именно? Весело спросила Агнес: "Не знаю, как их назвать. Скажите, можно считать меня настойчивым и серьёзным?" "Я в этом убеждена", ответила Агнес. "И терпеливым?" спросил Янис неуверенно. "Да", сказала засмеявшаяся Агнес. "А тем не менее, я чувствую себя так скверно и тревожно". страдаю таким нерешительным и настолько сомневаюсь в себе, что должно быть мне не хватает, как бы это сказать, мне некому положиться. Так пусть так, если хотите. Это звалосагнс. Ну вот. Слушайте дальше. Вы приезжаете в Лондон. И вот у меня уже есть на кого положиться. У меня есть цели, мне ясен мой путь. Когда я сворачиваю с него Стоит мне приехать сюда, и мгновенно я чувствую себя другим человеком. Обстоятельства, которые приводили меня в уныние, ничуть не изменились с той минуты, как я вошёл в эту комнату, но я уже испытываю какое-то благотворное влияние, и я меняюсь. О, я меняюсь к лучшему. Что это такое? В чём ваш секрет, Агнес? Опустив голову, она смотрела на огонь. Это старая история. продолжал я. Не смейтесь, если я скажу, что прежде так бывало в пустеках, а теперь в делах важных. Прежние мои неприятности чипха, нынешние серьёзны. Но каждый раз, когда я покидаю мою наречённую сестру, Агнес подняла голову, какое это было божественное лицо, и протянула мне руку, которую я бы целовал. Когда вас не было со мною, Агнес, чтобы с самого начала дать мне совет или одобрение, я как будто терял голову и попадал из одного затруднительного положения в другой. Но как только я приходил наконец к вам, а я всегда приходил, на меня отнисходил мир, и я обретал счастье, словно усталый путник, я пришёл сейчас в родной дом, и на меня нисходит благословенный покой. Чувство моё было так глубоко, Эти слова так меня взволновали, что голос мой прервался. Я закрыл рукой лицо и разрыдался. Я опишу чистую правду. Были ли во мне, как и в других людях, противоречьи и разлад? Мог ли я действовать иначе, и гораздо лучше? Правильно ли я поступал, не прислушиваясь к велениям собственного сердца? Об этом я не думаю. Я знал только, что был искренен. когда с таким волнением говорил, что около неё нахожу мир и покой. Её милое сестринское участие, лучезарные глаза, тихий голос, её кротость и мягкость, благодаря которым я давно признал её дом священным для себя приютом, помогли мне преодолеть мою слабость и рассказать обо всём, что произошло с момента нашей последней встречи. Не больше нечего добавить, Агнес. И теперь вы моя опора. Закончил я свой рассказ. "Но почему же я улыбаясь спросила она? Кто-то другой должен быть опорой?" "Дора, конечно. Видите ли, Агнес, несколько смущённо сказал я. На Дору трудновато. Я не хочу сказать, что на неё нельзя опереться, потому что она сама верности, чистота, но трудновато. Право же, Агнес, я не знаю, как это выразить. Она робкое существо, её легко смутить и испугать. Не так давно, незадолго до смерти её отца, я решился поговорить с ней. Если вы не возражаете, я расскажу, как это было. И я рассказал Агнес, как объявил дуре свои бедности и говорил с ней о поваренной книге, о записях домашних расходов и обо всём прочем. Ох, трот вот Вы всё такой же. Такой же стремительный улыбну Лосангс. Вы имели все основания приняться за дело горячо, что приложить дорогу в жизни, но можно ли было поступать так неосторожно с робкой, любящей, неопытной девочкой, бедняжка Дора? Никогда ещё не приходилось мне слышать, чтобы в человеческом голосе звучала такая доброта. Мне казалось, я вижу, как она нежно обнимает Дору. И своей великодушной защитой безмолвно упрекает меня за то, что я с горяча поспешил смутить это сердечко. Казалось мне, я вижу, как Дора в своей очаровательной бесхитростной простоте ластится к Агнес и благодарит её, и ласково сетует на меня, и любит меня со всей своей детской невинностью. Я был так благодарен Агнес, И так я его восхищался. Об светлом будущем я видел их вдвоём, связанных тесной дружбой и горячо любящих друг друга. Что же я должен делать, Агнес? спросил я после раздумий, в течение которых не отрывал глаз от огня. Как мне поступить? Я думаю, следовало бы избрать достойный путь и написать этим двум блядям вам не кажется, что скрывать было бы недостойно, спросила Агнес. Да, конечно, раз вы так думаете, согласился я.